Глава 38 К концу года скопилось много работы. Филипа посылали то в одно, то в другое место с конторщиком по фамилии Томпсон, и он проводил целые дни монотонно, выкликая суммы расходов, которые его компаньон сверял с книгами, и иногда ему поручали выводить итоги под длинными столбцами цифр. Он никогда не был в ладах с арифметикой и считал очень медленно. Томпсона раздражали его постоянные ошибки. Этот товарищ Филиппа по работе был черноволосый, длинный и тощий человек лет сорока, с землистым цветом лица и растрепанными усами, у него были впалые щеки и резкие складки возле рта. Филипп он не взлюбил за то, что тот был платным учеником, мог выложить за обучение 300 геней и содержать себя целых пять лет. Таким молодчикам нетрудно сделать карьеру. Он же, Томпсон, несмотря на весь свой опыт и умение, не имел надежды подняться выше должности конторщика с окладом 35 шиллингов в неделю. Человек он был неуживчивый, обремененный большой семьей, его бесило мнимое высокомерие Филиппа. Томпсон издевался над Филиппом за то, что тот был образованнее, чем он, насмехался над его произношением, не мог простить, что тот говорит грамотно, и, обращаясь к Филиппу, нарочно утрировал неправильность своей речи. Сначала Томпсон был просто резок и сварлив, Но, заметив, что у Филиппа нет способностей к счетному делу, стал его всячески поносить. Нападки его были грубые, глупые. Но они обижали Филиппа, и, защищаясь, он изображал превосходство, которого не ощущал. — Небось утром принимали ванну? — спросил Томпсон Филиппа, когда тот опоздал на работу. Прилежание первых дней теперь как не бывало. — Конечно. — А вы разве нет? — Нет. — Я не джентльмен. Я всего-навсего конторщик. Моюсь только по субботам. Видно, поэтому у вас по понедельникам характер еще хуже, чем обычно. — Может, вы удостоите нас такой милости и подытожите несколько чисел при помощи простого сложения? Я понимаю, это дерзкая просьба по отношению к джентльмену, владеющему латынью и греческим. Ваши попытки острить, как всегда, неудачны. Но Филиппу трудно было не замечать, что другие конторщики, малоразвитые и плохо оплачиваемые, приносят куда больше пользы, чем он. Раза два он вывел из терпения даже мистера Гудуорти. «Де богу, вам пора уже разбираться в этих делах, а вы, соображаете, хуже нашего посыльного», — Филипп надулся. Он не любил замечаний и почувствовал себя униженным, когда, получив распоряжение снять копии с каких-то счетов, переписал их так, что мистеру Гудворте пришлось поручить это другому конторщику. Сначала работа казалась ему терпимой благодаря своей новизне, но потом она начала его тяготить, а когда он понял, что у него нет к ней способностей, она ему совсем опротивила. Вместо того, чтобы выполнять поручения, он теперь часто коротал время, рисуя на конторских бланках. Он изобразил Уотсона в самых разных позах, и тот был восхищен его талантом. Уотсон даже взял эти рисунки домой и на другой день передал Филипу похвалы своих родных. — Почему же вы не стали художником? — спросил он. — Правда, денег этим не заработаешь. Случилось так, что дня через два мистер Картер обедал у Отсонов, ему показали рисунки Филиппа. Но утро мистер Картер велел его позвать. Филип видел хозяина редко и немножко побаивался. «Послушайте, молодой человек, мне безразлично, что вы делаете в свободное время, но я видел ваши рисунки на конторских бланках» а мистеры Гудворти жалуются, что вы небрежно относитесь к своим обязанностям. Вы никогда не станете хорошим бухгалтером, если будете работать спустя рукава. Профессия у нас завидная, и мы постепенно вовлекаем в нее людей из хорошего общества, но в нашем деле нельзя... Он поискал подходящее слово, но так и не отыскав его, вяло повторил, работать спустя рукава. Может быть, Филипп и втянулся бы в работу. Но он помнил пункт в договоре, разрешавший ему бросить ее, если после первого года обучения профессия придется ему не по душе. При этом ему должны были возвратить половину внесенной платы. Подытоживая длинные столбцы цифр, Филипп считал, что достоин лучшей участи, чувствовал себя униженным, когда его попрекали неумением сделать работу, казавшуюся ему малопочтенной. Грубые препирательства с Томпсоном действовали на нервы. В марте Отсон кончил свою годичную стажировку, и хотя Филипп его и недолюбливал, ему стало жалко, что Отсон ушел. Их роднило то, что другие конторщики относились к ним обоим враждебно. Ведь и Филипп, и Отсон, Были выходцами из нескольких иного класса. Стоило Филиппу подумать, что придется еще четыре года провести бок о бок с этими безнадежно унылыми людьми, и у него сжимало сердце. Уезжая в Лондон, он ждал чего-то необыкновенного и не получил ничего. Теперь он ненавидел этот город. У него тут не было ни одного знакомого, и он не представлял себе, как люди в Лондоне знакомятся друг с другом. Он больше не в силах был повсюду ходить один. Ему казалось, что он не сможет дольше терпеть такую жизнь. Лежа в постели, он думал о том, какое счастье не видеть больше эту мрачную контору и людей, которые в ней работают. Покинуть это унылое жилье. Весной его постигло большое разочарование. Хейворд сообщил ему, что собирается в Лондон, И Филипп с нетерпением ждал его приезда. Ему так хотелось повидать друга. Он столько прочел и передумал за последнее время, у него накопилось столько мыслей, так нужно было ими поделиться, а кругом не интересовались ничем отвлеченным. Его так радовало, что вот он скоро наговорится досата. Когда же Хейворт написал, что весна в этом году в Италии пленительнее, чем когда бы то ни было, и он не в силах с ней расстаться, Филипп был страшно огорчен. Хейворт спрашивал, почему бы Филиппу не приехать в Италию. Стоит ли тратить свою молодость на какую-то дурацкую контору, когда мир так прекрасен? Он написал, «Удивляюсь, как вы можете терпеть такую жизнь? Меня дрожь берет, когда я вспоминаю...» «Флит-стрит» и «Линкольнс» и «На свете только две вещи оправдывают человеческое существование – любовь и искусство». «Не могу представить себе вас корпящим над грозбухом. Неужели вы ходите в цилиндре с зонтиком и маленьким саквояжем в руках?» Я верю, что жизнь человека должна быть полна самых неожиданных приключений, что надо сгорать в испепеляющем огне, рисковать, смотреть в глаза опасности. Почему вы не едете в Париж и не учитесь живописи? Мне всегда казалось, что у вас есть к этому талант. Его совет совпал с тем, что у самого Филиппа уже зрело в душе. Сначала идея показалась ему неосуществимой, Но он не мог выбросить ее из головы и пришел к выводу, что это единственный выход из его бедственного положения. Не только Хейворд считал, что у него есть талант к живописи. В Гейдельберге все восхищались его акварелями. Мисс Уилкинсон без конца твердила, что они просто очаровательны. И даже посторонние люди, вроде Отсонов, хвалили его рисунки. «Жизнь богемы, Мюрже!» произвела на Филипа глубокое впечатление. Он привез книжку в Лондон, и в самые тоскливые минуты, прочтя несколько страниц, мысленно переносился в одну из прелестных мансарт, где Родольф и его друзья плясали, любили и пели песенки. Он мечтал теперь о Париже, как когда-то мечтал о Лондоне, но не боялся нового разочарования. Он томился по романтике, красоте и любви, А Париж сулил ему все это. У него врожденная страсть к живописи. Он сможет писать картины не хуже других. Он спросил у мисс Уилкинсон, сколько ему нужно денег, чтобы прожить в Париже. Она ответила, что ему вполне хватит 80 фунтов в год, и отнеслась к его замыслу с восторгом. Она писала, что Филипп достоин лучшей участи, чем работа в конторе. «Кому захочется быть бухгалтером, если он способен стать великим художником?» восклицала она с пафосом и убеждала Филиппа поверить в свои силы, ведь это самое главное. Но Филипп не был человеком опрометчивым. Хорошо Хейорду говорить о жизни полной дерзаний. Его деньги были надежно помещены и давали 300 фунтов в год, весь же капитал Филиппа не превышал 1800 фунтов. Он колебался, но в один прекрасный день мистер Гудворти вдруг спросил его, не хочет ли он съездить в Париж. Фирма вела счета отеля в предместе Сент-Эндре, которое принадлежало английскому акционерному обществу, и дважды в год мистер Гудворти ездил туда с одним из конторщиков. Этот конторщик захворал, а срочная работа мешала отлучиться другим. Мистер Гудуорти остановился на Филиппе. Без него было легче всего обойтись, а его положение давало ему некоторые права на эту поездку. Филипп был в восторге. — Днем нам придется работать, — говорил мистер Гудуорти, — но зато по вечерам мы свободны. — А Париж? Это Париж. Он многозначительно ослабился. В отеле нас отлично содержат, кормят, как положено, денег нам это не стоит. Лучший способ ездить в Париж — за чужой счет. Когда они приехали в Кале, и Филипп увидел толпу темпераментно жестикулирующих носильщиков, сердце его забилось. «Вот оно, наконец!» — сказал он себе. Поезд тронулся, и Филипп не мог оторвать глаз от окна. Его восхищали песчаные дюны, цвет их казался ему самым прекрасным из всего, что он видел в жизни. Он приходил в восторг от каналов и нескончаемой вереницы тополей. Когда они вышли из северного вокзала... И покатили по неровно мощеным улицам в стареньком скрипучем экипаже, Филиппу показалось, что он дышит каким-то другим воздухом, таким пьянящим, что он с трудом сдерживался, чтобы не закричать от радости. У входа в отель их встретил управляющий толстый симпатичный человек, прилично говорящий по-английски. С мистером Гудворте они были старые друзья, и приезжих встретили очень радушно. Жена управляющего угостила их обедом у себя дома, и Филиппу показалось, что он никогда не ел ничего вкуснее этого бифштек-опом, бифштек, бифштек с жареной картошкой и не пил такого нектара, как это вин ординер — столовое вино. Почтенному и благонамеренному домовладельцу, мистеру Гудворти, столица Франции казалась развеселым и похабным раем. На утро он спросил управляющего, чтобы им повидать такого такого с клубничкой. Поездки в Париж доставляли ему громадное удовольствие. По его словам, они не дают обрасти мхом. По вечерам, когда с работой было покончено, они обедали, а потом мистер Гудуорти водил Филиппа в Мулен-Руж или в Фолибержер, Смакуя непристойность, он хитренько и сластолюбиво жмурился, глазки его так и сверкали. Он посещал все злачные места, специально предназначенные для иностранцев, а вернувшись, разглагольствовал о том, что страна, которая позволяет себе подобный разврат, обречена на гибель. Когда в каком-нибудь ревю на сцене появлялась «Обнаженная женщина», Он толкал Филиппа локтем в бок и называл ему видных проституток, которые разгуливали по залу. Он показывал Филиппу пошлый, вульгарный Париж. Но Филип глядел на него глазами ослепленными восторгом. Ранним утром он выбегал из отеля, шел на Елисейские поля, стоял на площади Согласия. Был июнь, и Париж серебрился в прозрачном воздухе. Сердце Филиппа было переполнено любовью к людям. Вот она, — думал он, — настоящая романтика. Они провели в Париже почти неделю и уехали только в воскресенье. Когда поздно ночью Филипп вошел в свое убогое жилище в Барнсе, решение было принято. Он откажется от бухгалтерского диплома, и уедет в Париж учиться живописи. Однако, боясь, что его сочтут с ума с бродом, он решил остаться в конторе до конца первого года. В середине августа ему полагался отпуск. Уезжая, он заявит Герберту Картеру, что не намерен возвращаться. Но хотя Филипп и заставлял себя каждый день ходить в контору, он не мог даже сделать вид, будто работа его интересует. Мысли его были заняты будущим. Во второй половине июля дел стало гораздо меньше, и он часто уходил из конторы под тем предлогом, что ему надо посещать лекции для сдачи первых экзаменов. Все свободное время он проводил в Национальной галерее. Он зачитывался книгами об искусстве и о Париже. Рескина он изучил досконально. Прочел он и жизнеописания итальянских художников, написанные в Азаре. Ему нравилась биография Корреджо, и он видел себя стоящим перед огромным полотном и произносящим, подобно итальянцу. «Анио сон питторе! И я ведь тоже художник!» Слова, которые будто бы произнес Корреджо, глядя на святую Цицилию Рафаэля. Теперь в душе его не было никаких сомнений. Он поверил, что у него есть задатки большого художника. «В конце концов, могу же я попытаться», — говорил он себе. «Самое важное в жизни — это уметь рисковать». Наконец настала середина августа. Мистер Картер проводил свой месячный отпуск в Шотландии и контору возглавлял управляющий. Со времени их поездки в Париж мистер Гудворти, казалось, благоволил к Филипу и теперь, когда свобода была так близка, юноша мог относиться к этому забавному человеку терпимо. «Завтра уезжайте в отпуск, Кэрри?» — спросил тот однажды вечером. Весь день Филипп твердил себе, что сегодня, наконец, он последний раз сидит в этой ненавистной конторе. «Да, год моего учения пришел к концу». К сожалению, вам трудно похвастаться успехами, мистер Картер очень вами недоволен. — Ну, не так, как я недоволен мистером Картером, — весело возразил ему Филипп. — Вам не пристало так говорить, Керри. Я больше не вернусь сюда. У нас была договоренная, что если бухгалтерия мне не понравится, мистер Картер через год вернет мне половину денег, внесенных за обучение. Я смогу все это бросить. — А ваше решение не слишком ли опрометчиво? За десять месяцев я все это возненавидел. Возненавидел работу, возненавидел контору, возненавидел Лондон. Лучше подметать улицы, чем тянуть эту лямку. Да что говорить, не больнь-то выгодитесь для нашей профессии. Прощайте, протянул им руку Филип. Я хочу поблагодарить вас за вашу доброту. Простите, если я причинял вам неприятности. Но я чуть ли не с самого начала понял, что дело это не по мне. Ну что ж, если вы твердо решили, тогда прощайте. Не знаю, что вы намерены делать, но если будете поблизости, заходите нас повидать. Филипп коротко засмеялся. Простите меня за грубость. Ну, от души надеюсь, что никогда в жизни больше никого из вас не увижу.